Глава 17. Кот в доме. Но куда? Куда, скажите, на милость можно спрятать невыносимо трудный, тяжелый и вредный характер, выросший за долгие годы в нечто с ума сойти какое неудобоваримое? Да никуда! Вот и академический характер категорически не желал никуда прятаться. Наверное, именно поэтому стоило только Ирине последовать за мамой Как солидный человек, аж целый ученый мирового уровня, отвел душеньку с наслаждением, растирая в моральный прах сына и дочь. Нет, они, конечно, нарывались, что уж там и говорить, так что получили по заслугам. Но Игорь Вадимович и сверх того добавил, заметив, как София брезгливо отодвигает морфунью носком туфли. Зато после ухода Антона и Софии, обескураженных странным решением отца, он решил немедленно полюбопытствовать. «Да, читаю светские сплетни». Хмыкал он про себя, правда, с превеликим удовольствием. «А откуда же еще мне узнать, что там за сыновья такие у этого самого Миронова? Круг-то не наш». Если совсем-совсем честно, то академик предпочел бы, чтобы Ирина вернулась в его институт и познакомилась с сыном одного его знакомого. Так он планировал. Наиграется Ирочка в самостоятельность, приедет в Питер, а тут вполне себе подходящая ей пара обретается. Пару он присмотрел ей уже довольно давно, но, видный во всех отношениях молодой человек работал за рубежом, а когда вернулся, Ирина была уже в Новосибирске. Вяземский около двух недель назад столкнулся со своим знакомым, и тот признался, что сын уже несколько месяцев как вернулся, и теперь они с женой собираются познакомить его с какой-нибудь приличной девушкой. Список приличных девушек был значителен, но в нем не было Ирины. Академик удивился. Дочки и внучки их общих знакомых там присутствовали. Причина выяснилась в процессе разговора. Оказывается, сын знакомых весьма придирчив к внешнему виду девушек. Поэтому пришлось отобрать в качестве кандидаток для Дениса только самых-самых Доверительно делился с академиком знакомый, моментально перешедший в категорию крайне недалеких людей, где ему, без сомнения, самое место. Именно поэтому, услышав про двух сыновей Миронова, Игорь Вадимович Вяземский занялся абсолютно нетипичным для себя делом — рассматриванием фото чужих сыновей. «Так-так, очень даже. И лабораторию ей строят, и делом оба заняты, а не так, как тот». «Денис пока ищет себя. Мужику за тридцать себя положено уже найти и вовсю применять», — фыркал Вяземский. «Да, я знаю. Мы бы с тобой вдоволь посмеялись над тем глупым Денисом, а потом посплетничали бы о Мироновых. А сейчас... Ну, что ж делать, раз мне одному приходится этим всем заниматься?» Он покосился на фотографию жены. «Мне очень хочется успеть посмотреть на детей Ирины». Почему-то кажется, что в них что-то твое будет». Ирина, не имея ни малейшего представления о том, какие на нее у деда планы, с удовольствием оглядывала бывший гостевой дом, который мама переделала, вернув его первоначальное назначение. «Мам, а я ведь и забыла, что это дом твоих родителей», — удивлялась Ирина. «Так все забыли?» Марина Леонидовна поставила на стол тарелку с печеньем, включила чайник — и дом, окруженный осенним садом, словно встрепенулся, приготовился к чаепитию. Семену Семеновичу дом нравится. Ира наблюдала за котом, выпущенным из переноски и обходящим гостиную с кото-дозором. Кот оглянулся на нее, осторожно запрыгнул на диван, прислушался. Никто не ругался, не был против, а раз так, можно и поуютничать, устроиться поудобнее, поджать передние лапы и ощутить удивительный контраст между вечно влажноватой подстилкой картонной коробки в кустах и мягкого удобного дивана в теплом доме, где приятно пахнет, над столом светит круглая лампа с оранжевым абажуром, чем-то напоминающим осенние листья, а главное — в доме, где есть его человек. Он постыдно расслабился и уснул, а проснувшись, даже не сразу сообразил, как же он так... «Упустил, не проследил за своей Ирой. А вдруг она куда-то ушла без него, вот как днем?» «Чего ты так с места сорвался?» Сонно пробормотала Ирина, задремавшая на том же диване и укрывшая краем пледа кота Горбункова. «Спи, не волнуйся. Представляешь, мне дед машину дарит, а это значит, что я отсюда могу на работу ездить, так что мы с тобой пока тут побудем, ладно?» «Еще бы!» «Конечно, ладно». Кот перебрался к ней поближе, заполнив собой все свободное пространство, как это умеют только коты, и уже по-настоящему уснул. Ирина удивлялась тому, как изменилась ее жизнь. Раньше ей, сфокусировавшаяся на том, как к ней относится дед, казалось, что никому нет до нее дела. Вообще никакого дела. А выяснилось, что ее мама столько лет пыталась хоть немного помочь ей, прикрывала, выручала, отводила потоки презрения отца и тетки. «И что ж я такая дура была, а?» Злилась на себя Ира именно из-за осознания этой своей глупости и решившая пока остаться в мамином доме. Хотелось наобщаться за все то упущенное по ее глупости время. Все казалось, что самое-самое главное — это одобрение деда. А маму воспринимала как что-то неважное, неодаренное, не талантливое. И сама же переживала, что ко мне так относятся окружающие. Ну и глупа же ты, Ирина Антоновна. Правда сама, Марина Леонидовна, взмахом руки отмела все дочки на расстройство, обида на себя, вину и слезы. Ириш, я счастлива, что теперь все так, как я и мечтала. Забудь, маленькая моя, все хорошо. Ирина покивала головой, но себе дала страшную клятву. «Никогда не забуду. И в жизни не стану делить своих детей на талантливых и неталантливых, как это делает отец. И если у меня будет муж, который абсолютно никакого отношения к химии иметь не будет, или будет иметь, но что-то у него будет хуже получаться, ни за что не стану это детям демонстрировать. Еще чего не хватало». Ирина сердилась на отца и тетку. Сердилась вовсе не из-за себя, а из-за их отношения к маме. «Ой, Марина, как там твоя работка?» — фыркала при встрече София. «Или лучше сказать, подработка? Нет, я все-таки никак не пойму. Как можно было променять, пусть даже заурядную должность в институте на... Кем ты там, лаборантом работаешь? Ну, ладно бы сама. Зачем же ты дочку-то в похожее заведение потащила?» Антон, несмотря на гневную отповедь, полученную от отца, гнул свою линию. «Ты нас позоришь! Мне стыдно даже говорить, кем ты работаешь! И что, что у Мироновых, подумаешь, какие-то торгаши!» Он бы и еще что-то прибавил, но пока осмеливался высказывать это только перед сестрой. «Отец сдал! Но ты же сама должна замечать! Он постарел, и с головой у него не очень-то! Курица эта припадочная в кабинете!» «Ты только представь! В кабинете! Стыдно людям сказать! Ирина в роли лаборантки по каким-то кормам для животных, и он это поддерживает! А Вадим, а Макс... Семья рушится! А знаешь, что он мне сказал? Что из Вадима получится замечательный руководитель института! Из Вадима! Ты представляешь?» София сначала страшно оскорблялась на подобные разговоры. «Ну как же? Отец — это ее кумир!» но потихоньку и она видела изменения, о которых говорил брат. «Да, он ослаб, стал допускать какие-то глупости. Кура — это вообще уже ни в какие ворота. Возрастное? Да, наверное. Отец, ох, как же невозможно, жаль!» Правда, София и сама считала, что Вадим гораздо несоизмеримо талантливее отца, и ему уместнее возглавлять институт. Тем более, что он уже успешно тянет на себе множество дел, которыми ранее ведал академик. «Но Антону так не скажешь? Взовьется до потолка, раскричится? Нет-нет, надо просто быть помягче с отцом. Что тут поделать? Старость!» Она даже предложила отцу не ехать на научный симпозиум. Правда, в ответ получила такой взгляд, что прикусила язык и, едва не рухнув через дурацкую курицу, торопливо удалилась. «Ну зря, зря ты его не остановила! Лучше бы ему дома оставаться!» — пыхтел Антон. «А как пить дать! Сам же переживать будет!» Переживать, правда, пришлось самому Антону. Он только ахать и мог, слушая блестящее выступление Седова, с гордо поднятой головой академика Вяземского, который выдвинул гениальную, новаторскую, дерзкую идею, которая была уже даже не просто теорией, о теории, подтвержденной серией стремительно проведенных опытов. Изумленные коллеги только и могли что возмущаться. Почему же им не пришло в голову убрать из той формулы сложного полимерного соединения кислород? «Когда? Как? Как тебе это вообще пришло в голову? Почему ты мне не сказал?» Антон топотал вокруг, хлопая руками по бокам и до смешного напоминая суетливого пухлого цыпленка. «А почему был должен?» холодно уточнил академик. «И да, Антон, посмеешь смуту устраивать? Учти, отправлю на пенсию. Понял? Ты руководство институтом не потянешь. И у нас тут не монархия, знаешь ли, а государственное учреждение. Мы пользу государству должны приносить, а не фамилии и кресла греть. Так вот, Вадим сможет сделать по-настоящему много». «А я? А я что, не смогу?» Раскраснелся Антон как маленький мальчик, которому не дали совок в песочнице. «Ты? А ты уверен, что хочешь услышать честный ответ? Нет, не сможешь. Твой потолок преподавания, и то на тебя сейчас очень много жалоб. Учти, не изменишь стиль работы, я не посмотрю, что ты мой сын». София смотрела на отца и горько корила себя. «Как я могла подумать, что он, ну, сдал?» «То, что он предложил, это гениально. Но как?» Она не выдержала и после возвращения домой пришла в отцовский кабинет. Очень хотелось извиниться, но она понимала, делать это нельзя ни в коем случае. Для извинений сначала надо сказать, в чем виновата. Но не признаешься же отцу, что... Ой, даже и говорить-то неловко. Тогда София решила поговорить на нейтральную тему. Глядишь, и полегчает ей». «Пап, а как ты понял, что кислород в формуле лишний?» «Его выклевала морфунья», — хмыкнул академик, покосился на дочь и расхохотался. «Соня, не делай такое лицо. Она явно приняла значок кислорода за какое-то насекомое, но мне это подало идею». «Гений! Настоящий гений!» — восхищенно уставилась на отца София. «Я бы... ну, я бы курицу пинком бы выкинула, а он увидел в испорченном листке бумаги идею. Так вот почему он к этой самой кури благоволит?» Академик дочь знал преотлично. Что она подумала, понял и рассмеялся. «А знаешь, она не только кислород выклевала. Вот смотри наметки. Экспериментальной частью займешься ты». В этот раз брезгливо отталкивать носком туфли морфунию Софья не стала. Кто ее знает, эту вдохновительницу? Может быть, она и дальше что-то и сделает? Единственное, что она себе позволила, так это осторожный вопрос, а что же будет, когда ляжет снег? Я слышала, что Марине наконец-то закончили строить ее суперкурятник. Наверное, курица теперь будет жить там? — У нее есть проводник, который ее сюда приводит, — рассмеялся академик. — Сама потом увидишь. И она увидела. Кот племянницы осторожно шагал по свежевыпавшему снежку, а за ним торопилась пухлая рыжая курица. «Я сошла с ума», — обреченно вздохнула София, глядя на эту картину из окна своей комнаты на втором этаже. «Мне начинает казаться, что они, ну, как-то взаимодействуют, общаются, что ли. Но, но это же неправильно. Так не бывает. Это ненаучно». Правда, наблюдая чуть позднее за стремительным бегом Антона с припрыгом и подвизгом от новой питомицы-невестки, София уже была менее категорична. «Даже я слышала, что козы очень умны. Но она же гонит Антона по всем правилам военного искусства. Ой, догнала! Ну, братец, кто бы знал, что ты так прыгать-то умеешь! А коза куда делась? О, да она теперь в засаде!» И курицу с котом пропустила. И да, они же явно общаются. Нет, я точно сошла с ума. Ой, может, я и того, но я бы на месте брата этого не делала. Дури не вылезай, тем более с какой-то хворостиной. Вот чудак, ну вот. Теперь они гоняют его втроем. Трико. Коза, Кура и кот. к и Антон, застрявший в кустах. Это ненаучно, конечно, но очень смешно».